как бы он не успел улететь слишком далеко. Давай-ка еще раз все посмотрим, чтобы зря в колокола не бить. Фотография Малягина во многом совпадала с данными ориентировки, и Вогачев с Вороненко пришли к выводу, что Малягин и разыскиваемый субъект, некто к р я ж и ч одно и то же лицо. Через четверть часа основной состав сотрудников Лисянского отдела внутренних дел был собран на экстренное оперативное совещание. Суть дела Вороненко изложил за минуту или две. Торопливо начали обсуждать, какой путь изберет Малягин для побега. Самолетом? Мест на очередной рейс уже нет. Ждать следующего ему нет резона. Не исключено, но вряд ли. И потом билет без паспорта он мог, конечно, достать, но все же это хлопотно, а обращать на себя внимание опять-таки не было расчета. Один из сотрудников связался с аэропортом и скоро сообщил, что ни на утренний, ни на дневной рейсы билеты сегодня не продавались. На завтра самолеты тоже заполнены. Он мог сесть в автобус, предположил кто-то. Предположение, однако, быстро отвергли, медленно и менее надежно. В каждом населенном пункте остановки, неожиданные встречи. Кроме того, ведь местные линии, чтобы улетучиться из этих краев, Все равно надо пересаживаться на поезд или самолет. Все склонялись к тому, что м а л я г и н скорее всего, воспользуется скорым поездом, который пойдет через Лисянск с ночью. Если, конечно, не ринется в лес, чтобы отсидеться там. Однако погода малоблагоприятная, морозы вон до м и н у 25 д о х о д и т и все-таки надо было учесть... Любой из этих вариантов. Уже через два часа все наружные милицейские посты, все оперативные работники, все регулировщики были снабжены ф о т о г р а ф и и Малягина. Получили нужную информацию сотрудники транспортной милиции. Уведомлена лесная охрана. На улице вышли народные дружинники. Сделано было, кажется, все что можно было сделать в течение двух или трех часов. В городском отделе внутренних дел то и дело раздавались звонки. Инспектора, дружинники, постовые службы докладывали обстановку. Но Малягина пока не было ни на аэродроме, ни на автобусной станции, ни на железнодорожном вокзале. Видимо, в Лисянске его нет. предположил Вороненко. И оказался прав. Ночью в кассовый зал станции Бляхова, что в 30 километрах от Лесянска, вошел гражданин с небольшим с а к в о я ж е м в руке. Настороженно оглядываясь, он п о д о ш ё л к кассе и потребовал билет на первый же скорый поезд. «Только, пожалуйста, побыстрее». Но до поезда еще целых два часа. Ничего, с билетом-то спокойнее. Он поставил саквояж на пол и, достав бумажник, стал рассчитываться с кассиром. В это время лейтенант милиции Кочетков и сержант а л ё ш и н подошли к кассе. Переглянулись и, без слов поняв друг друга, встали по бокам гражданина. Кочетков глуховато и негромко объявил. «Кряжич, не вздумайте сопротивляться. Дело бесполезное». Кряжич замер на секунду, не двигаясь и мучительно соображая, как уйти. «Руки, руки заняты. Вот в чем беда». Пронеслось у него в голове. Кряжич понял, что на этот раз не уйти. допрашивали Крежича